Глава 42. Монстр. Эльза неслась к дому, не чувствуя под собой лап. Липкое противное чувство отвращения скреблось на душе. Все мысли были заняты неприятной встречей в лесу. «Ну точно! Эта медведица побежала искать Михаила. Надеюсь, не найдет, Заблудится, угодит в лапы пещерному медведю и будет им съедена». Эль мотнула ушастой головой, отгоняя дурацкие мысли. Нет, она не боялась, что ее любимый мужчина позарится на бывшую невесту, так подло предавшую жениха, который любил и надеялся на ее поддержку. Она боялась, что эта встреча расстроит его и выбьет из колеи. «Скорее домой! Домой, домой, Миша!» — закричала Эльза, ураганом влетая во двор. И тут же с испуга, резко затормозив, уселась на задние лапы. Перед ней посреди двора возвышался монстр, чем-то напоминавший бурого медведя, шерсть которого искрилась от голубых всполохов и испускала маленькие молнии, уходившие в землю. «Миша?» — тихо спросила растерявшаяся девушка и сразу оказалась зажата в огромных лапах оборотня. «Ты почему не осталась в малиннике?» Голос, подобный раскату грома, разнесся по округе. Лисичка икнула. Михаил тут же принял свой обычный вид. Эльза поменяла ипостась и осела в больших руках мужчины. «Эль, Эльзочка, извини, не хотел напугать. Ох, что же я наделал! Томас!» — закричал оборотень, внося девушку домой. Домовой, мгновенно оценив ситуацию, набрал полный рот воды и обрызгал лицо хозяйки. Та застонала и приоткрыла глаза. «Ты чего удумал, монстр пушистый? Мою хозяйку раньше времени за грань отправить? А если ее лиса не вернется? Накинулся кот на обеспокоенного оборотня. «Я же не знал. То есть я забыл, что... Что ты мямлишь? Так и скажи, что ума не хватило вспомнить, откуда приехала твоя любимая лиса и кто она». «Что это было?» — простонала Элли, попыталась сесть. «Там монстр!» — она резко обернулась в сторону двери и, застонав, привалилась к мужскому плечу. «Никого там не было, солнышко. Это был я, дурак, который напугал тебя. Совсем забыл, что ты не видела стража в третьей ипостасе. Да и мало кто видел. Ты еще хорошо держалась». Виноватым голосом пытался оправдаться Мишка. Когда тебя не оказалось на месте, я бросился сюда, к дому, но и тут было пусто. И тогда мне в голову пришла мысль поискать тебя по ауре. Извини, я вошел в транс и очнулся в момент, когда сжимал тебя в лапах». Михаил Иванович без остановки наглаживал плечи, голову и руки девушки, шепча нежности. «Прости меня, Эль, пожалуйста». «Миша, это ты меня прости». Если бы я осталась в Малиннике, этой ситуации не произошло бы. Виновата только твоя глупая лисичка. Ох, как я испугалась. Казалось, и ты передо мной стоишь, и не ты. Оборотень выдохнул, поднял лисичку на руки и отнес в спальню. Заботаливо переодел в домашние вещи и положил на кровать. Отдохни немного, а я укрепляющий чай сделаю. Надеюсь, ты чувствуешь лисичку. Да, она тут, настороженно принюхивается к тебе. Какая радостная новость. В момент поиска открыты ворота за грань. От испуга она могла прыгнуть туда. Я бы себе этого не простил. Мужчина поцеловал нежные пальчики на руке Эль. «Миша, а давай я попью чай, и мы поедем домой». Девушка схватила за руку вставшего с постели медведя. «Эльза, что случилось? Тебя в лесу кто-то напугал? «Я нечаянно забрела на чужую территорию. Там были две медведицы, которые высказали недовольство моим появлением, но с велись, и одна из них проводила меня до твоих границ». «Они назвали свои имена», — нахмурился мужчина. Эль отрицательно покачала головой, решив умолчать о бывшей невесте. «Не переживай. Больше я тебя ни на шаг не отпущу от себя. Так что сегодня ночуем тут». Еще раз сходим и скупаемся. Вечером вода теплая, словно парное молоко, и я тебя угощу жареной рыбкой. Отдыхай, сейчас приду. Улыбка вновь озарила лицо шеф-повара. Девушка ласково улыбнулась в ответ. «Миша, поцелуй меня». Простынка полетела в сторону, и шаловливые пальчики ноги заскользили вверх по мужскому бедру. «С удовольствием». Михаил поймал ступню девушки, и поцеловал изящную лодыжку.